Глава 23, приподнятое настроение Ольги передалось и мне Я была рада отправиться в город. Решила, что мне тоже стоит порадовать себя и купить какую-нибудь обновку. Тем более у меня появилось немного свободных денег. Варенье в на госпожи Варвары, несмотря на драговизну, пользовалось неизменным успехом. Жаль, что она не сможет реализовать у себя и грибы. Увы. Не тот профиль заведения. А что, если открыть собственную лавку? Совсем небольшую. Выкупить помещение у меня вряд ли получится, а вот арендовать вполне. У меня на счету все еще оставались деньги, которые я старалась лишний раз не тратить. Их вполне должно хватить. Теперь я не просто рассматривала витрины магазинов, но и обращала внимание на различные вывески и объявления. Вдруг там окажется что-то полезное. Но пока мне не везло. На табличках все чаще писали о поступлении нового товара. Изредка сообщали о вакантных рабочих местах. Впрочем, в таких небольших городах, где все друг друга знают, чаще используют сарафанное радио. Думаю, мне стоит пораспрашивать продавцов окрестных магазинчиков. Возможно, они помогут? Тем временем коляска остановилась возле приглянувшейся Ольги шляпной лавки и мы отправились за покупками. Сестра перемерила практически все, что было на витрине, и никак не могла определиться с выбором. Я же присмотрела себе соломенную шляпку с широкими полями, которые будут отлично защищать от солнца. Узкую тулью украшал небольшой букетик цветов, делая шляпку нарядной и очень милой. К тому же стоила она совсем недорого, так что я даже уже расплатилась. Крутя новую шляпку в руках, отошла к окну, чтобы не мешать другим покупателям. Сквозь витрину заметила продававшего газеты мальчишку. Вспомнив, что на последней газетной странице обычно печатались объявления, сказала Ольге. «Сейчас вернусь», и выскочила из магазина на улицу. Парнишка с газетами уже успел перейти на другую сторону улицы, а я поспешила вслед за ним, перебегая дорогу, Стараясь не попасть под копыта лошадей, движение тут было довольно оживленное. Догнав газетчика, сунула ему мелкую монетку, забирая печатный листок. Спрятав деньги, он тут же потерял ко мне интерес и отправился дальше. А я собиралась вернуться в магазин. Но налетевший внезапно порыв ветра спутал все мои планы. Он принялся трепать подол моей юбки, вырывая из рук газету и новую шляпку, которую я все так же держала в руках. Газету я удержала, а шляпка, взмахнув соломенными полями, полетела прямо под ноги стоящему неподалеку мужчине. Судя по всему, он тоже вышел купить газету. Бумажный листок был зажат в его руке. Сунув газету в карман сюртука, он нагнулся за шляпкой. Но ветер явно решил поиграть с уворованным предметом дамского туалета, погнав ее дальше по тротуару. Мужчина кинулся за ней, я следом. Со стороны это, наверное, смотрелось, как забавная игра. Дважды шляпка чуть не оказывалась в наших руках, но потом летела дальше, пока не запуталась в ветвях растущего возле дороги кустарника. «Кажется, это ваше». Незнакомец снял кокетливо повиснувшую на ветке шляпу, передавая ее мне. Спасибо. Вы мне очень помогли. Я вцепилась в соломенные поля шляпки, ругая себя за совершенную глупость. Могла ведь оставить ее в магазинчике, и ничего бы не было. Мужчина все так же стоял рядом, глядя на меня с мягкой полуулыбкой. Надо было уйти, но что-то меня удерживало. Возможно, взгляд чуть прищурившихся от солнца глаз. Не подскажете, где у вас тут гостиница? спросил он. «Я недавно прибыл в ваш город и еще не успел нигде остановиться. Только сейчас я вспомнила, что кроме моей шляпки у ног незнакомца был еще и большой саквояж. Он так и остался сиротливо стоять посреди тротуара. «Я сама поселилась здесь не так давно, Еще плохо знаю Дубовск, но могу отблагодарить вас за помощь чашечкой чая», вырвалась у меня. «Буду премного благодарен», — кивнул мужчина. «Только сначала заберу свои вещи». Он кивнул в сторону саквояжа. Только сейчас заметила, что он сильно прихрамывает, опираясь на свою трость, но при этом не оставил даму в беде. Я украдкой рассматривала своего спутника, замечая и дорогую ткань сюртука, и резной, явно не дешёвый набалдажник трости. Саквояж тоже говорил о достатке его хозяина. Совсем новый, из качественной кожи, с блестящими заклепками. Наклонившись, мужчина подхватил свой багаж. Я заметила, как он при этом едва уловимо поморщился, но тут же упрямо сжал губы. Больная нога явно доставляла ему неудобства, тем более совсем недавно он бегал за моей шляпой. Это вызвало у меня чувство вины, и я кивнула в сторону открытой веранды ближайшей ресторации. «Мы можем посидеть здесь». «Полностью одобряю ваш выбор. Небольшая передышка мне сейчас совсем не помешает». «Вы прибыли в Дубовск по делам?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Если он ищет гостиницу, то точно приехала не в гости». «Можно сказать и так». «Доктор приписал мне покой и чистый воздух». Он кивнул на ногу. «Мы уже успели расположиться за столиком и дожидались, пока принесут наш заказ. Моему собеседнику пришлось сидеть в полуоборота вытянув больную ногу в проход. Но почему именно в Дубовск?» «Я где-то читал, что тут растут очень редкие голубые ели». Считается, что воздух в таком лесу целебный и быстро заживляет любые раны. Слышали о таком? Я осторожно кивнула. Да, я знаю, что содержащееся в хвое эфирное масло насыщает воздух озоном и кислородом и способно поражать опасные микроорганизмы. Вот только эти голубые ели растут тут в одном единственном месте, возле моей усадьбы. «Таша!» «Вот ты где!» Возле нашего столика, шурша свертками с покупками, появилась Ольга. «Хорошо, что мы сидели на веранде ресторации, и она смогла меня заметить». «Лёля, со мной случился большой конфуз. Моя новая шляпка улетела, а господин...» «Митрий...» Незнакомец поднялся со своего места, чуть склонив голову в поклоне. «Господин Митрий сумел ее поймать». Вот и познакомились. Лёлька плюхнулась на свободный стул, махнув рукой официанту. Только после этого сел и наш новый знакомый. Ну, Но то, что манеры у него есть, я и так уже приметила. Другой просто не стал бы гнаться за дамской шляпкой. Я все еще украдкой продолжала его рассматривать, замечая и излишнюю худобу. Костюм сидел на нем слишком свободно и болезненную бледность на впалых щеках. Сестрица заказала пирожное и холодный лимонад. Узнав, что Митрий приехал сюда из столицы, она тут же принялась расспрашивать его обо всем подряд, снова становясь той задорной болтушкой, которую я так любила. Видимо, сестре действительно не хватало общения. Скучная провинция явно не для её жизнерадостной натуры. Мы живём тут практически месяц, и с каждым днём Лёлька становилась все грустнее и грустнее. А у меня даже не остается времени на наши любимые вечерние посиделки в кровати. Я бы уже подумывала отправить ее домой, но тут были свои сложности. Одну я ее ни за что не отпущу, помня поджидающей в дороге опасности. А поехать с ней не могу, у меня только-только бизнес начал налаживаться. «Можно, конечно, написать письмо ее родителям. Только, боюсь, она мне этого никогда не простит. Просто из-за своего упрямства. А ругаться с сестрой мне не хотелось. А тем временем мы узнали, что Митрий военный, был ранен и теперь проходит лечение». Упомянул он и про чудодейственную силу елового леса. «Надо же, никогда не знала», — удивилась Ольга. А ведь возле нашего дома растут такие деревья. Правда, Таша? Да, возле Дубовска много лесов, — согласилась я. А знаете что? Приезжайте к нам в гости, — заявила Ольга. Вот как устроитесь, так сразу и приезжайте. Будем рады вас видеть. Правда, Таша? И Ольга и Митрий оба повернулись в мою сторону, ожидая ответа. Приезжайте завтра к обеду. С улыбкой кивнула я. Ольга, нам пора. Я поднялась со своего места, развязывая кошель и отчитывая монеты за наш заказ. Митрий тут же вскочил, хотя с его больной ногой это было непросто. Я все оплачу, заверил он меня. Рыцарь, да еще и благородный. Он нравился мне все больше и больше. Ольга собрала свои многочисленные свертки. Я прихватила многострадальную соломенную шляпку, и тут Дмитрий остановил нас словами. «Милые дамы, позвольте узнать ваш адрес». «Ох, совсем забыла». Я полезла в сумочку, доставая одну из визиток, которая отыскала в столе у бабули. На кусочке картона был напечатан адрес усадьбы. Вероятно, их использовали для заказов в магазинах или пригласительных писем. «Вот, возьмите». Я протянула Митрию карточку, присоединяясь к сестре, которая уже успела уйти вперед. Митрий дождался, когда мы выйдем из ресторации, и только тогда взглянул на зажатую в его пальцах визитку. «Серебряный бор», — прочитал он. На лице мужчины промелькнуло удивление и даже растерянность, но он быстро взял себя в руки. «Тем интереснее». Его скулы еще больше заострились. А в прищире на глазах промелькнуло что-то недоброе.